Глава девятая Айрис проснулась и рывком села в постели. Потерла глаза, откинула с лица волосы. Незнакомая кровать, незнакомая комната. Свет уличных фонарей пробивается сквозь шторы. Она огляделась. Пустые стены, простое темно-синее одеяло, прикроватная тумбочка с лампой на ней. Вот и все. Все. Если бы она не знала, где находится, то решила бы, что очутилась в монастыре. Или как это называется? Женская обитель? Аббатство? Что-то в этом роде. Айрис перебирала варианты, пыталась вспомнить нужное слово. Мозг отказывался работать. В любом случае, обстановка комнаты идеально подходила человеку, давшему обед безбрачия. Или обед интерьерного минимализма. Так... «А сколько сейчас вообще времени?» Она включила телефон. «Час ночи». Айрис наконец сообразила, что находится в своем новом доме, на новом рабочем месте, и через каких-то пять часов ей уже надо вставать, чтобы присматривать за едва знакомой маленькой девочкой. Но она вовсе не боялась незнакомых обязанностей. А вот грохот, раздавшийся секунду спустя, напугал ее не на шутку. Айрис осторожно встала с кровати, стараясь не задеть гору мешков, которые так и не успела разобрать, и тихо направилась к двери. Неизвестно, входит ли в обязанности няни защита ребенка от ночных грабителей, но на всякий случай надо проверить, откуда доносятся звуки. В коридоре было темно, только из ванной комнаты сочился слабый свет. Дальше со стороны кухни снова послышался шум. «Неужели кто-то готовил в час ночи?» Дверь в спальню Арчера была открыта настежь, поэтому ответ напрашивался сам собой. Но разгулявшееся любопытство уже подталкивало вперед. Ну или не только оно. Возможно, примешивалось легкое желание увидеть знаменитого шеф-повара за работой. Айрис незаметно подкралась и выглянула из-за угла. Стоя посреди кухни, Арчер яростно взбивал что-то в металлической миске. Брови нахмурены, мышцы рук напряжены. У Айрис пересохла во рту. На нем была обтягивающая белая майка и серые спортивные штаны. Все равно, что женщина готовила бы в одном нижнем белье. Надо срочно вернуться к себе. Это не ее дело, чем занимается эксцентричный повар посреди ночи. Шпионить за ним, пока он взбивает что-то своими сильными и сексуальными руками, точно не входит в ее должностные обязанности, да и в интересы тоже. Это запретная территория. Для Айрис он только работодатель, к тому же она живет у него дома и присматривает за его дочерью». Бэкс, пожалуй, была права. Такое положение точно можно назвать щекотливым. Но Айрис не собиралась делать его еще более затруднительным, воображая, будто между ними что-то возможно. «Так всё». «Назад в кровать!» Она действительно собиралась уйти, честно. Но именно в этот момент Арчер поднял голову. Миска загремела по столешнице, забрызгав его майку жидким тестом. «Господи!» — крикнул он, хватая посудину. «Что ты тут делаешь?» «Прости, мне так жаль, я не хотела!» Айрис выскочила из своего укрытия, И завертела головой. Чем тут можно вытереться? Я услышала шум и решила проверить. Вдруг кто-то хочет похитить Олив? Я не знала, что ты, ты. Она махнула рукой в сторону Арчера и его груди, рук. Черт, опять уставилась на него. Да где же у него бумажные полотенца? Похитить Олив? – переспросил он с недоверием. Айрис уже сидела на корточках копаясь в кухонных шкафчиках. «Нашла!» Она поднялась с рулоном в руках, встретив взгляд Арчера. Он смотрел на нее так, словно перед ним сумасшедшая, что, в общем-то, было недалеко от истины. «М -м, «Вот, держи!» Арчер взял полотенце и начал оттирать липкое тесто с одежды. Ну вот, теперь она в буквальном смысле слова влипла. Айрис еле сдержала нервный смешок. «Хватит двусмысленных шуточек. Нечего об этом думать». «Ты правда думаешь, что Олив могут похитить?» — Удивленно произнес Арчер. «Нет, просто, когда слушаешь много тру подкастов становишься чересчур подозрительной». Она поморщилась при этом признании. «Возможно, Арчер не слишком хочет, чтобы за его дочкой наблюдала девушка с манией преследования». Опять Айрис подвела привычка болтать обо всем подряд. Сейчас не время и не место для таких разговоров. И с таким собеседником. В майке, которая кое-где стала прозрачной от жидкого теста. Тем более, что сама Айрис заявилась сюда в одной пижаме. Ужасно неловко. То есть... О, нет! Это ведь и пижамой не назовешь. Айрис стояла посреди кухни в растянутой футболке и трусах. И только в трусах перед боссом. «За что ей это?» Айрис дернула футболку вниз, будто это могло спасти ситуацию. Но движение только привлекло внимание Арчера, и он уставился на ее голые ноги. Прошло несколько секунд. Жар прокатился по всему телу. Новый босс Айрис, горячий шеф-повар и ходячие искушения, разглядывал ее ноги. Ночью. На кухне. Это считается непристойным поведением, за которое нужно брызгать в лицо перцовым баллончиком. А если сама Арис совсем не против, чтобы он на нее смотрел? Возможно, тогда баллончик стоит направить на себя. Арчер откашлялся и оторвал взгляд от ее ног. В его лице появилось что-то новое. Словно с него сняли маску знаменитого шеф-повара, выдержанного и самоуверенного. И на мгновение... Он предстал перед Айрис таким, какой есть. Это длилось всего секунду, прежде чем он снова взял себя в руки. Прежнее холодное выражение вернулось, губы сжались, а в глазах мелькнуло разочарование. Вместо секундного искушения... Айрис с трудом сглотнула. «Тебе лучше одеться», — сказал Арчер твердо, но слегка хрипло. «Или ложись в кровать». Она почувствовала, что щекам стало жарко. От смущения или от внезапно возникшего притяжения между ними. «Да, точно. Не буду мешать», — промямлила она, потянула футболку пониже и мигом исчезла. Но заснуть ей удалось только через несколько долгих часов. Когда пришло время будить Олив в школу, Арчера дома уже не было, так что завтракали они вдвоем. Айрис, несказанно этому, обрадовалась. Совсем не хотелось сталкиваться с ним лицом к лицу после... после ночного визита в одной футболке. Он смотрел на Айрис так, будто она была новым блюдом в его меню. Этот взгляд полночи не давал ей покоя, пока, наконец, не удалось уснуть. Если бы не Олив, можно было бы поваляться в постели еще немного, снова и снова прокручивая в голове ночную сцену на кухне. Но сейчас на это совершенно не было времени. Олив сидела на высоком стуле, болтая короткими ножками. Судя по ее лицу, она сомневалась в педагогических способностях Айрис. «Итак», — начала девушка, выдавив улыбку, которая, как она надеялась, убедит Олив, что она прирожденная няня, которая обожает общаться с детьми. «Что ты хочешь на завтрак?» Девочка нахмурилась. «Я не хочу есть». Отлично. Первый час на новой работе и уже проблема. Нужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет? Но ты ведь хочешь быть бодрой в школе. Тогда тебе нужно подкрепиться, чтобы не уснуть на математике. Олив смешно наморщила нос. Кажется, эти слова заставили ее задуматься. Надо признать, девочка действительно очень милая. Похожа на щеночка а все крошечное всегда вызывает умиление. «Мне не нравится, что он готовит». Айрис не сразу сообразила, о ком речь. «Тебе не нравится еда, которую папа готовит тебе на завтрак?» Олив кивнула. «Ты могла бы прямо так ему и сказать», — заметила Айрис и направилась по коридору в свою комнату. «Подожди немного». Через минуту она вернулась с коробкой глазированного печенья с клубничной начинкой. Без него не обходился ни один переезд. Идеальный завтрак на случай, когда в холодильнике шаром покати. «Как насчет печенья?» Глаза Олиф расширились. «Я никогда такое не пробовала». «Никогда? Чем твои родители тебя вообще кормили?» Олив замерла. Айрис тоже. Зачем она это ляпнула? Как могла забыть причину, по которой получила эту работу? Мне не стоило этого говорить. Прости, Олив. Я знаю, твоя мама была замечательной. Уверена, она готовила самые вкусные завтраки. Олив сидела нахохлившись и молча теребила в руках серебристую обертку от печенья. Айрис представить себе не могла, как пятилетняя девочка переживает горе. Понимает ли, Что случилось с ее мамой и почему ей приходится жить с людьми, которых она почти не знает? У Айрис сжалось сердце. «Слушай, давай я разогрею одну печеньку. Попробуешь, и если захочешь, можем поговорить о маме. Или не будем, как скажешь, хорошо?» Олив все так же молча кивнула, не спуская карих глаз с няней. Айрис не знала, как помочь ребенку пережить смерть близкого человека, но отвлечь. Это она хорошо умела. «Итак, сначала мы снимаем обертку», — пропела Айрис, изображая Джулию Чайлд. «А потом кладем изделие в тостер ровно на две минуты, ни секунды и больше». С театральным взмахом руки она опустила печенье в тостер. Послышался детский смех. «А теперь...» объявила Айрис с улыбкой и повернулась к холодильнику. «Немного сока!» Она продолжала изображать ведущую кулинарного шоу и наслаждалась смехом Олив, описывая каждый шаг приготовления завтрака. Может, из нее и правда выйдет неплохая няня. Да, они опоздали в школу на 10 минут, и Олив отправилась туда в тапочках с единорогами, но Айрис все равно решила, что утро выдалось весьма удачным. Ей удалось вызвать у девочки улыбку. «Неплохое начало первого рабочего дня».